«Я больше не романтик», — ответил Тар. И трижды нажал на курок. Сиреневое поле лопнуло, как мыльный пузырь, когда пуля пробила сердце первого мага. Щелкнули арбалеты, посылая стрелы в цель. Потом Тар выдрал стрелу из предплечья и шагнул к неподвижным телам, отбросив ее. Заклятия на стреле не было, поскольку враги собирались стрелять сквозь барьер, не пропускающий магию. Он подошел к неподвижным телам, и склонился над первым колдуном, с которым разговаривал. «Это тебе от моей принцессы!» — тихо сказал Тар, и бросил револьвер на грудь мертвеца. Он отвернулся от тел и скинул руки вверх. «Приди, тварь!» — крикнул он. «Я тебя жду!» «Услышь меня, местный ублюдок! Ты отобрал у меня самое дорогое, и теперь только твоя смерть поможет мне унять огонь горечи в моей душе!» Грянул гром. Ледяной ветер закрутил зеленый плащ мага, словно пытаясь сорвать одежду и раскидать ее по углам башни. Огромная ледяная фигура, напоминающая пятиметровую гориллу, возникла словно из ниоткуда, и холодным взором пронзила фигуру Тара. «Ну что ж...» — начнем, — крикнул маг. И с его пальцев потекли ручьи ослепительного пламени. Тварь прыгнула в сторону, сотрясая всю башню и, увернувшись от огненных струй, дохнула холодом на хрупкую человеческую фигуру. Тар покрылся слоем льда, который сковал его движение, и этот слой стремительно нарастал, превращая Тара в ледяную статую. Но маг не сдавался, он лишь прикрыл глаза и напряг все свои магические силы, доступные ему. Секунда, и лед с шипением раненого гада обратился в сизый пар, а Тар обратился в огненную фигуру, Теперь он представлял собой сгусток огня, ревущий и нестерпимо горячий. Тар прыгнул вперед прямо на врага и, не встретив сопротивления, пронзил ледяную плоть. Треск лопнувшего льда был подобен взрыву. Осколки застучали по стенам залы и поракутал все вокруг. Когда он рассеялся, Тар увидел, что на полу лежит огромная глыба льда. Самая большая, в виде головы, еще подрагивала словно стремясь откатиться от опасного места нет проревел тар и прыгнул прямо в центр начинающий увеличиваться лужи зашипела вода превращаясь в пар и предсмертный вопль твари сотряс всю башню почти минуту тар ставший уже самим собой стоял покачиваясь на оплавленном полу он сделал шаг в сторону и упал все его силы и магические и обыкновенные были израсходованы Он чувствовал необычайную легкость во всем теле и одновременно всеподавляющую слабость. Маг перевернулся на спину и закрыл глаза. Шорох заставил его снова открыть их и перевернуться на бок. То, что он увидел, было поразительно настолько, что маг встал на четвереньки и пополз к источнику шума, оставляя за собой кровавый след. Рана на плече снова открылась. Тар подполз к мертвому колдуну, который дергался, пытаясь встать. Тар ухватил его за руку. «А, это ты!» или слышно прошептал труп. «Ты еще жив?» «Да, я жив и не надеюсь убраться отсюда», прохрипел отец Тар. «Не успеешь», ответил труп, пытаясь освободить руку. «Все как и предсказано. Творца в поединке убил Творец, и нашему миру приходит конец. Ты о чем?» Тар плотнее ухватился за холодную руку. «Встретились творцы миров. И ты победил. Не знал, что ты творец, иначе не трогал бы тебя». «Я не творец», — прошипел Тар. «Творец, только творец миров может одолеть творца миров. Ты это сделал, и наш мир исчезает». Тар прислушался и замер. «Где-то на краю этого мира уже истончалась ткань реальности». И черное нечто уже поглощало все на своем пути. Без Творца его творение начинало рассыпаться. Проклятие, прохрипел Тар, я слишком слаб. Да, отозвался труп. Мне мой творец передал немного силы, но я не переживу конец света. Тар откинул холодную руку и отпол в сторону. Он порылся в кармане, но не нашел там хрустального шарика с помощью которого сосредотачивался. Но в кармане его не было, видимо, он выпал в битве. Таро услышал за спиной шорох. Труп колдуна подбирался ближе. Маг закрыл глаза, но увидел перед собой только кровавую муть. Наугад, прошептал он растрескавшимися губами, и исчез, сопровождаемый жалобным воем ожившего трупа. Тишина окутала башню плотным покрывалом. Казалось, что все звуки в мире исчезли в преддверии конца света. Труп на полу затих. Легкий щелчок, показавшийся громом в этой тишине, пронзил пространство башни. Посреди оплавленного пола появился человек в зеленом комбинезоне, разрисованном коричневыми пятнами. Он был высок, черноволос и выглядел точно копией мага, недавно покинувшего башню. Но это был не он. Черт, сказал Карис, отбрасывая носком шнурованного ботинка осколок камня. Он осмотрелся вокруг и забросил на плечо помповое ружье, которое до этого держал в правой руке. Левую он поправил большую зеленую сумку, висящую на плече. Опоздал. Карис прошелся вокруг оплавленного пятна на полу и посмотрел на трупы. Потом он зажмурился и попытался найти брата внутренним взором но он уловил только картину разрушающейся реальности. «Вот дрянь! Убираться надо отсюда!» – проворчал Карис. «Но где же тар? В этот момент сумка на его плече дрогнула. Карис скинул ее с плеча, поставил на пол и извлек из нее большой хрустальный шар. Он попытался схватить его обеими руками, но шар выскользнул у него из рук и, ударившись о каменный пол, разлетелся на куски. «Чертова штука!» Крикнул Карис и пнул ногой стеклянные осколки. Затем он нагнулся и подобрал один размером с кулак. В руке мага осколок превратился в прозрачное подобие рации. «Да», — сказал Карис полученный предмет. Наконец-то услышал он в ответ. «Где вы, мастер? Уже прошло несколько месяцев. Здесь время течет по-другому. Да и в реальности брата тоже. Возвращайтесь скорее. Войска движутся к замку» какие войска в этот момент реальность дрогнула теряя свои последние части и Карис выругавшись сунул в карман рацию и шагнул вперед сверкающий шар возникший прямо перед магом но прежде чем шар исчез от ожившего трупа отделилась серая тень и неслышно скользнула вслед за Карисом Атака найдена Развалины Черного замка предположительно. Датировано. 1257 от первого восхода Солнца. Предположительно. Составитель Енимус, Хранитель врат. Ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер. Пламя костра танцевало свой бесконечный танец в ночи, отгоняя холод и тьму. Толил сидела рядом, наслаждаясь теплом которая медленно разливалась по усталому телу. Тяжелый был день. Дневной бросок по непроходимым лесам, где даже днем царил полумрак, не самое приятное занятие в этой жизни. Торел потянулся к деревянному пруту над костром и снял с него ароматный кусок мяса, который давно уже просился в его голодный желудок. Но что же, наконец он у цели. Черный замок, где живут проклятые колдуны найден. Отборная сотня его ребят прошла сквозь огонь и воду, пытаясь добраться до этого места. Правда, сотня давно разрослась. Присоединялись по дороге все, кто ненавидел колдунов, и сейчас его войско составляло 150 человек. 151-м был он, Торил, бывший воришка, побывавший за гранью мира, ныне предводитель вольной ватаги, который занимался уничтожением колдунов. У каждого из войска было на это свои причины, но немало волновали предводителя, главное, что человек пойдет в бой. Торил вцепился зубами в жесткое мясо, пытаясь оторвать кусок, и чуть было не подавился. Прямо перед ним встала серая тень, напоминавшая рваную простыню, накинутую на человека. Торил выплюнул непрожеванный кусок и схватился за бревно, привычным движением выхватывая меч. Тень стояла на месте, не шевелясь. Только края ее прозрачные слабо искрились в свете костра. Торил осмелел и приподнялся из-за бревна. «Кто ты?» Молчание было ему ответом. Лишь тишина заняла в ушах. Звуки леса, обычные в такое время, словно приглушились. Они отодвинулись на второй план. Откуда-то потянуло холодом. Тень молчала и не двигалась. Торил услышал за спиной дыхание своих охранников, почуявших неладное. Наконец-то, подумал он, и выпрямился во весь рост. «Кто или что ты?» «Я?» Шептом всколыхнул воздух ледяной волной. «Я тень убитого человека, убитого магом из черного замка». Торил вложил меч во ножды и поморщился. Холод, исходящий от тени, принес боль. Заболел шрам на щеке и вор потел его теплой ладонью. — Значит, колдун Черного Замка тебе враг. — Враг. — И ты хочешь отомстить за свою смерть? Торел вернулся к костру, сел на бревно и продолжил ужин. — Негоже показывать воинам, что их вождь напуган. Наоборот, надо укрепить их во мнении, что вождь бесстрашен и могуч. Иначе какой же он вождь? — Месть? На молодого вора снова вдохнула холодно. — Да, я хочу его смерти. — Так помоги нам, — подхватил Торил. — Твой враг и наш враг. Мы тоже хотим его смерти. Может, ты сможешь нам помочь? — Я приведу двух своих друзей. Они тоже хотят мести. — А твои друзья далеко? Торил представил себе идеального невидимого разведчика, что предоставит ему всю информацию о замке. Даже трех разведчиков. Они рядом, — там отозвалась тень и скоро они придут. Узнайте, что творится в замке. Каковы их силы и где слабые места? Ведь вы можете ходить сквозь стены. Да, отозвалась тень. Я и мои друзья проникнем в замок и разузнаем, как одолеть колдунов. А во время боя мы сдержим колдовство Черного замка. Близится конец колдунов. Тень бесшумно исчезла, растворившись в ночной тьме. Торил перевел дух и лег на землю, расслабляясь. Во время разговора все его тело заражало от напряжения и от страха. Торил. Рядом присел на корочки телохранитель, которого Торил называл реком. Торил. Люди будут недовольны этой помощью. Это война людей против колдовства и нечисти, что плодят колдуны. И эта тень и есть самая настоящая нечисть. Торил приподнялся на локтях. Ты же слышал, Ирк. Это тоже люди, которые мечтают отомстить за свою смерть. К тому же, Торилл снова растянулся на земле, остальным незачем знать, что нам кто-то помогает. И бывший воришка закрыл глаза, проваливаясь в болото ночного кошмара. Карис сидел в своем деревянном кресле за столом в комнате собраний. Полночь только что вступила в свои права, но маг не торопился в теплую постель. Мрачный, как дождевая туча, он не спеша побивал пиво из огромной глиняной кружки, украшена зателевыми узорами. Прямо перед ним стоял молодой человек с черными глазами и черными, как смоль, волосами. «И что же делать с тобой прикажешь?» – мрачно спросил Карис, племянничек. «Я не хотел, чтобы так получилось», – Морт опустил глаза, когда я пытался объяснить всем остальным, что произошло на самом деле. Мне не поверили. Сначала на меня набросилась охрана. Затем, когда я положил ее всю, То маги замка набросились на меня. Они ничего не могли поделать с моей магией. А самые сильные, Ринкволд, Элрин, Урсула и Торн, ушли сразу. Наверное, они пошли искать тебя. Остальные ушли потом, когда я отбился от атак, и они не смогли причинить мне никакого вреда. Остался я один, да старый Тор. Ему все равно, кто хозяин. Лишь бы пиво было вдоволь. Вот черт. Карис вскочил на ноги и вплотную подошел к Морту. «Засранец ты! Пока я там твоего батю выручал, ты все наше дело развалил!» Карис снова схлипнул из кружки. Убедившись, что она пуста, Мах хватил ее о каменный пол изо всех сил. Осколки глины просвистели по всему залу, как шапнель. Морт присел, закрывая рукавом лицо, и истерично всхлипнул. «Я не хотел!» «Ну и черт с тобою!» – мрачно ответил Карис отряхивая осколки кружки с плаща. Войска, о которых ты меня предупредил, стоят у самого замка. По-видимому, завтра они пойдут на штурм. Карис тяжело упал в кресло. Тяжелый кувшин с пивом сам прыгнул ему в руку прямо со стола. Сдув с него жесткую пену, Карис глянул на Морта. Замок нам не удержать, это ясно. Да и незачем, идея себя изжила. При всей магической силе можно получить пулю, То есть, стрелу в бок. Так что план таков. Когда эти герои ломанутся на стены, я устрою небольшой шумок. А ты в это время сваливай. А ты как же? Морд сел на табуретку напротив Кариса. Пуганув этих уродов, я отправлюсь искать брата. А ты заныкайся подальше и жди. Не умеешь ты силой пользоваться. Вот и не пользуйся. А я найду брата, и мы вернемся за тобой. Он-то сам не знает, что его приключение имело такой конец. Калес поперхнулся пивом и сплюнул. Черт меня тянет за язык. Какой конец? Мы еще поборемся. Может быть, не надо столько пить? Спросил Морд. Щенок, пива не бывает слишком много. Знаешь, как нас в старом звали в молодости? Команда и романтик. Угадай, кто был Команда. Впрочем, ты, наверное, не понимаешь, о чем я. «Ладно, хватит действительно хлебать это пойло», – Карис отправил кувшин обратно на стол. Встав он, завернулся в плащ. «Будем ждать атаки!» «Светает», – прошептал Агрон, воин, прикрывавший в боях спину Торила. «Пора нападать!» Войско Торила залегло в лесу вокруг Черного замка. Скрытые кустами высокой травой, воины тихо досматривали последние сны. Утро почти наступило. Торил залег напротив главных ворот, ожидая, когда вернутся разведчики, тени. «Все его полководцы когда в кустах?» «Пусть разведнеется», – пошептал в ответ Торил. «Все теперь знают про атаку на рассвете. Все читали книги по тактике и стратегии». Из-за спины потянуло холодом, и Торил поежился. Почему-то всегда, когда появлялась тень, холод охватывал все тело вора, вызывая неприятные воспоминания о Мире Туркминада. Тень встала точно за спиной молодого вора. «В замке нет войск», – пошелестела она. «Но там находится ненавистный колдун. И он один. Его сила, конечно, не ослабла, но он один. Еще право там есть молодой колдун. Он собрался бежать, был еще старый, но теперь его нет». Тень качнулась, расплескивая ужас. «Можно начинать. Прямо здесь и прямо сейчас». Торил привстал и схватил река за плечо. «Собирай четвертый отряд», — шепнул вожак на ухо охраннику. «И веди через северную стену». Рек кивнул головой, бесшумно растворился в зарослях. Торил мысленно досчитал до ста и поднялся во весь рост. «Ребята, наша цель — черный замок. Средоточи зла в нашем мире. Уничтожим это проклятое место». Торил махнул рукой, и тот же час взрыв всколыхнул спящий лес. Одна створка ворот, еще ночью начиненная взрывчатым камнем, сорвалась с петель и, разбрасывая щепки, рухнула в дорожную пыль. Торил бросился бегом к воротам. У самого входа его догнал Агрон и оттеснил мощным плечом. «Поберегись, Торил!» Сам воин первым нырнул в раздробленные ворота, и молния, предназначенная Торилу, ударила Агрона в плечо. Воин вскрикнул и упал у ног Торила. Вор перескочил с спавшего воина и бросился по площади выложенной брусчаткой к ближайшему зданию. За ним потянулись остальные. Замок наполнялся людьми Торила. «Карис!» – резкий крик вырвала мага из блаженной утренней дремы. Он недовольно приоткрыл глаза и увидел Морта, стоящего у окна. «Вставай, Карис!» – крикнул Морт. «Они пошли на приступ!» «Утром!» – изумился Карис. «Безумцы! Утром надо спать!» В этот момент его обожгло чужой магией. Она была холодна, холодна настолько, что обжигала. Маг резко встал и зажмурился, ощупывая внутренним взглядом территорию замка. 150 человек и три тени. Ерунда, но только вот эти тени. Чем-то знакомым веяло от них. Смертью и холодом, и братом. Карис открыл глаза и шагнул к окну. Убегая, резко бросил он Морту, вцепившемуся в подоконник. Действуем, как договаривались, быстрее. Морт бросился к двери, и Карис тут же забыл про его существование. Для него существовали сейчас только три тени, замешанные в исчезновении брата. Маг открыл глаза. Со состы главной башни и ум были видны все открытые места замка. А внутреннее зрение позволяло видеть и помещение. Карис поднял руку. И ветвистая молния пробила крышу сторожки, накрыв пятерых захватчиков, скрывающихся там. Охранные заклятия сработали как надо, и на толпу людей сыпались огненные шары, отравленные стрелы и молнии. Атакующие старались прятаться в каменных строениях, но заклятия поражали их и там.